Глава 9. Проснулся Герцек от того, что кто-то без церемонно тряс его за плечо. Да вставай же, голос принадлежал Анри. Подавив желание хорошенько пнуть негодяя, да ён не хотя открыл глаза. Что стряслось? спросоник голос звучал хрипло. Жуст приехал, мрачно сообщил кузен Виолы. Откуда ты узнал о вчерашнем пожаре? Он в ярости. Пожар? Жуст И ты решил разбудить меня, чтобы об этом сообщить? При много благодарен. Да и он собирался повернуться на другой бок, но Андрей остановил его. Он хочет тебя видеть. Интересно, зачем? Ведь это ты устроил пожар. Что? После этих слов сон как рукой сняло. Хочешь сказать, это я поверил подозрительному мальчишке и понесся освобождать заключенных? Или это я потащил тебя с собой искать в городе Мэттию в тайне от командира лагеря? Ну, инквизицию ты жёг действительно ты, рассудительно возразил Анри, говоря, здание до утра полыхало. Да он раздражённо закатил глаза, но тут же припомнил, сколько проблем вышло в своё время из-за этого здания. Ладно, проворчал он, понимая, что разговора с жюстом не избежать. Скажи, скоро приду. Вообще-то я слышал слово не медленно, замялся Андрей. Да йон вскинул. Не думаю, что пять минут, которые я потрачу для того, чтобы явиться к командиру лагеря в приличном виде, окажутся решающими. Ладно, инквизиция все равно сгорела. Андрей вышел, а Герцак встал и попытался привести себя в порядок. Как выяснилось, это потребовало гораздо больше времени. Хоть холщовая сумка со вчерашними покупками и уцелела в неразберихе, а рубашки смялись. К тому же Даён совершенно забыл о таких покупках, как расчёска для волос и бритва. Он обречённо потёр подбородок, покрытый колкой щетиной, а потом попытался пригладить волосы ладонями. Получилось плохо. Хоть в палатке и не было зеркала, да он прекрасно понимал, что он не слишком далеко ушёл от образа бродяги. Воли везения заполучившего одежду приличного господина. Это осознание не способствовало поднятию и без того плохого настроения. Убедившись, что сделал со своей внешностью всё, что мог, да он вышел из палатки и направился к жюсту. Командир отряда сидел за столом. Он бросил на вошедшего хмурый взгляд, но вставать не спешил. Напротив откинулся на спинку стула, крутя в руках перо. Да он помурчился, прошёл и не дожидаясь приглашения, сел на свободный стул. У вас пальцы испачкались, словно не взначай заметил он. Жюст взглянул на чернильное пятно, ругнулся и отложил перо. Ладно, произнёс он, опираясь ладонями о стол. Вы не желаете мне ничего рассказать? Он намеренно выделил обращение вы, памятуя о замечании, которое ему было сделано ранее. Думаю, ваш секретарь справился с этой задачей гораздо лучше. Дайон в свою очередь скрестил руки на груди. Жуст сдвинул брови, но на герцога левантийского это не произвело впечатления. Вы хотели что-то со мной обсудить? холодно напомнил Дайон, таким тоном, будто они находились не в лесной палатке, а в родовом замке герцога. Да, хотел, процедил командир, понимая, что проигрывает по всем фронтам. Только не обсудить, а предупредить. Ещё раз втянете моих людей в свою игру? О, даже так, злорас смеялся до ён. Что? Жусто шарашно моргнул. Он ожидал чего угодно: оправданий, уверений, что подобное не повторится, обвинений в лжи, но никак не смеха. Положив руку на сердце, вы действительно считаете, что я виновен во вчерашних злоключениях? Вы угнали телегу? нарушили городской покой и подожгли здание инквизиции, тем самым привлекая ненужное внимание. Сердито выпалил командир отряда заранее подготовленную фразу. А вы желали, чтобы я бездействовал и отдал ваших мальчишек на растерзание инквизиции, или предпочитаете людей лорда Маркуса, вернее Либриена в качестве палачей, приподнял бровь Герцог. Если бы не назойливо крутящаяся в мозгу мысль о том, что он 3 дня не брит, да и он даже получил бы удовольствие от этой пикировки. Я предпочитаю, чтобы всё шло своим чередом. Как ни странно, в этом наши желания совпадают, кивнул Герцк. Мне стоит напомнить, что именно вы и ваши люди привели меня сюда, не поинтересовавшись моим мнением на этот счёт. Ну, рад, что в этом вопросе мы достигли взаимопонимания. Теперь второй вопрос. Мне следовало оставить ваших мальчишек в качестве жертв Астору Либриену. Но рад, что этот вопрос мы решили так же быстро, как и предыдущий. У вас всё? Нет, отрезал Жуст. Послушайте, я не знаю, кто вас прислал и зачем вам поручили поджечь здание инквизиции, но я не позволю втягивать моих парней в ваши махинации. Лучше предупредите их, чтобы не втягивали в махинации сами себя. Что же касается пожара, уверяю вас, это произошло случайно. А вот ловушка для ваших парней была создана намеренно. Вы знаете, что инквизиторы сотрудничают с лордом Маркусом. На этот счёт нет достоверной информации, они утверждают, что находятся вне политики. "Брости", поморщился Дайон. С начала смуты их никто не тронул. Более того, они свободно передвигаются по стране, получают щедрые пожертвования. И вы решили отомстить, прищурился Жуст. Герцк покачал головой. Я давно вышел из того возраста, когда пламя благородной мести сжигает душу. Ещё раз повторюсь, всё произошло случайно. Но по вашей вине. Увы. И по правде говоря, я сожалею о своём поступке. Большая часть доказательств, подтверждающих лояльность инквизиторов нынешним властям, сгорела. И они легко выйдут сухими из воды, во всяком случае, я так полагаю, вспыхватился Герцк, заметив, сколь внимательно приглядывается к нему собеседник. И что ещё ты полагаешь? спросил Жуст, снова переходя на ты. Это по меньшей мере означало, что он принимает слова собеседника всерьёз. Что ты опять гадаешь, не шпион ли я? в тона ему ответил Дайон. Верно. Жаль, что ты не подумал так о мальчишке, который якобы сбежал от инквизиторов. Да уж, тут я просчитался, вздохнул Жуст. Ты не находишь, что их стало очень много, произнёс дайон тоном, которым обычно отчитывал слуг. Кого? Просчётов. Будешь так продолжать, они приведут тебя к краху, а вместе с тобой и весь лагерь. А что прикажешь мне делать? вскинулся Жуст. Под моей опекой женщины и дети, да ещё героиствующие юнцы, желающие отдать жизнь за герцога, приходят с сияющими глазами, не прислушиваются к советам, а мне потом приходится объяснять матерям, что случилось с их сыновьями. Наведи в лагере дисциплину, и объяснять придётся гораздо реже, холодно обрубил Дайон. Жуст покачал головой. Мы не в армии Йонатом. Мы на войне, отрезал Герцк. И неважно, что живём в лесу, а не в казармах. Воспользуйся вчерашним случаем и закрути гайки. Как ты себе это представляешь? Читать умеют все? Большинство крестьяне, как ты понимаешь, не жаждут бросать землю и уходить в леса. Они хотят спокойствия, а смена власти касается их меньше всего. Хорошо. Тогда скажи, что все операции отныне одобряешь лично ты. И что никто и носу не вправе показать из лагеря без твоего письменного разрешения. Думаешь, они согласятся? Думаю, всем станет проще жить, да и он поднялся. Ладно, не буду больше тебя задерживать. Жуст рассеянно кивнул, взвешивая за и против предложенных нововведений. Я буду у себя в палатке, коротко бросил Герцк напоследок. Ответа не последовало, но он его и не ждал. Пройдясь по лагерю, Даюн, как и обещал, направился к себе. Снова лег задумчиво рассматривая прутии и листву, заменяющие потолок. Интересно, что все будут делать зимой, когда листья облетят а землю укроет снегом. Даюн искренне опасался, что скоро сам увидит ответ на свой вопрос. Негромкий стук вывел его из задумчивости. Герцог нахмурился. Стук повторился. Даюн встал и подошел к выходу. У порога стоял знакомый одаренный. Тот самый, который конвоировал пленённого Герцега в лагерь. Позволите, он заглянул внутрь палатки. Да, конечно, Герцэг отступил, позволяя войти. Чем обязан? Почему вы скрыли, что вы одарённый? Не стал ходить вокруг да около визитёр. Это ж жут приказал спросить. Усмехнулся Дайон. Мак покачал головой. Нет, считайте это моей инициативой. Так почему? Герцэг пожал плечами. Я не привык хвастаться подобными вещами. К тому же мой дар очень слабый, и я почти его не развивал. Вот как? Адареный недоверчиво приподнял брови. Увы. Тем не менее ходят слухи, что вчера произошел несчастный случай. Мне просто повезло, или не повезло, тут уж как хотите. Герцак усмехнулся. Скорее не повезло инквизиторам. Здание выгорело до тла. Не могу сказать, что рад этому, хмуро отозвался Дайон. Минусы бесспорны есть. У инквизиции была прекрасная библиотека, вздохнула Дарённый. Хоть что-нибудь спасли? Овы, члены ордена предпочли знаниям презренный металл. Жаль. С одной стороны да, с другой, чем меньше враг знает, тем лучше. Тоже верно. Оба помолчали. Скажите, что вы сами знаете о порталах? – спросил вдруг Даюн. Их создание требует много сил и доступно лишь немногим магам-создателям. А вам? Тот покачал головой. Я не настолько силен. Может, для перемещения с одного конца поляны на другой моих сил хватило бы, но я не обладаю нужными знаниями. А кто обладает? Адарен и проницательно взглянул на Даюна. Вы хотите вернуться домой? Скажем так, долг требует именно этого. Останься я здесь, всё будет бессмысленным. Вряд ли Мак мог осознать весь смысл последних слов, но Герцк знал, и этого было достаточно. Трудная задача. Я знаю только двоих, кто мог бы вам помочь, но я лишь слышал о них, к тому же до смуты. И всё равно вас не затруднит назвать имена? Я даже могу попытаться узнать, где они сейчас. Я был бы чрезвычайно вам признателен. Хорошо, а теперь с вашего позволения мне пора. Одарённый поклонился и вышел. Герцк долго смотрел ему вслед, гадая, что именно этот Макс сумел узнать о нём, пришельце из будущего.